«Глава шестнадцатая. Недолго я пробыла мастером», — усмехнулась, упаковывая вещи. Рерара и вивин помогали со сборами, но практически ничего не говорили. Нара уже успела высказаться по этому поводу, как только я вышла из кабинета ректора. авив пока копила силы на то, чтобы взорваться. «То есть ее назначают ректором? И первым приказом оказывается смещение тебя на место младшего преподавателя?» — выдохнула целительница. «Серьезно?» Вот и взрыв. «Как она вообще аргументировала? Как ее, младшего мастера, вообще могли сделать ректором? Это нарушение всех традиций. Да дед Варен столько всего сделал для Академии!» «Если кто посторонний услышит твои слова, не сдобровать!» — спокойно произнесла Ры-Рара. аккуратнее!» «Ры права», — вздохнула я, обращаясь к подруге. «Как и почему ректором выбрали Сесельбон, останется, похоже, большой тайной?» но я могу сказать, что это только начало перемен в Академии. И в своих словах я была больше, чем уверена. Еще вчера женщина, которую не так давно сместили до звания младшего мастера, сегодня изменила кабинет Дита Варенда и уволила его помощницу. Я глазам своим не поверила, когда переступила порог и оказалась в комнате из желтого дерева. Стол заменили на стеклянную поверхность, ректорское кресло больше напоминало трон, А вот места для посетителей теперь напрочь отсутствовали. «Мастер Лоррейн!» — поприветствовал меня сегодня утром новый ректор. «Как жаль, что на своей должности вы пробыли меньше месяца. С сегодняшнего дня вы понижены до младшего мастера. Комната в жилом корпусе ваша, вот дом придется освободить». И такая приторная, сводящая скулы улыбка на ее лице. «Могу я узнать официальную причину?» Спокойно поинтересовалась в ответ. На самом деле я ждала, что после сегодняшнего приглашения мне придется собирать вещи и уезжать из Академии. Все же именно моего отстранения от преподавания добивался император. Или или это было ловушкой для Дита Варенда. Отказ императору послужил отличным поводом для смещения его в должности и легко повесило клеймо изменщика. Странно, что Горейну пришлось для этого искать повод. Обычно он не отличался попытками подлога а просто уничтожал тех, кто угрожал его власти. А сейчас? Сейчас все как-то странно, как-то сильно изменилось. О чем задумалась? Вивиан открыла портал в комнату на последнем этаже жилого корпуса. О том, что меня сильно смущают дела императора, честно призналась я. Все знают, что он не в своем уме, закатила глаза Нара. Главное, чтобы лорда Варенда не казнили до... Девушка многозначительно подняла брови, но мы обе ее поняли. И я очень надеялась, что все произойдет быстро и как нужно без Дита. Вчера я сообщила Рихтун о том, что договорилась с Аниром. Некромант должен передать эту информацию зачинщикам. До переворота осталось полторы недели. В последних днях первого летнего месяца. За несколько дней до назначенного обручения с Хаммартом Деловиндом. Тряхнув головой, я постаралась отогнать от себя эти мысли. «Ничего не произойдет» он погибнет вместе с императором. Скоро. Рерара с Вивьен помогли мне вернуть вещи в комнату. Дочь шамана охнула и хлопнула себя ладонью по лбу, уже когда мы почти разложили все вещи. Что случилось? Меня Нерси, наверное, уже час ждет, выдохнула Орчиха, бросив взгляд в сторону окна. и обещала научить его самообороне. Терпение тоже очень важно, хохотнула Вив. Так беги. Я поймала отчаяние во взгляде Нары. Тут мы уже закончили. «Спасибо». Рыб порывисто меня обняла, кивнула целительница и кинулась в сторону двери. Вивен хохотнула. Потом повернулась ко мне и слишком быстро посерьезнела. «Скажи честно, это ты сделала?» «О чем ты?» Атмосфера в комнате моментально стала тяжелой и гнетущей. «Это ты сказала моему отцу, что я участвую во всем этом? Что пришла тебе на помощь?» «Да». Я не стала лгать, понимая, что давала ей обещание молчать. Но сделала я это не для того, чтобы тебя подставить. Лорд фон Аберг обязан был с тобой поговорить, сказать правду». «Он и сказал», — подруга отвела взгляд. «Но лучше бы я ее не знала». «Вив, что?» Девушка слишком резко вскинула подбородок, жала в руках мой шарф. «Ты лезешь в чужую семью, лорейн Ты пытаешься столкнуть нас лбами. Зачем?» «Потому что лучше знать правду о тех людях, которых любишь, чтобы знать, чем помочь и от чего защитить. Тайны только вредят». «Ты же понимаешь, что после этого отец приказал мне держаться от тебя подальше?» Грустно усмехнулась Вивен. «Он мой отец. Как я могу ослушаться его приказа?» «Понимаю», — я кивнула в ответ. «Значит, так нужно». «Нужно?» — вспылила она. «Я не собираюсь отступать. Я собираюсь идти с тобой до самого конца, каким бы этот конец ни был. а теперь Теперь мне придется лгать отцу, чтобы он не беспокоился, потому что папа тоже во всем этом замешан. «Скажу только раз. Сейчас стены этого заведения опасны для подобных разговоров», тихо ответила подруги «И я не обижусь ни на тебя, ни на твоего отца за это решение. Тебе и правда не стоит идти дальше. Тогда в случае провала сможешь поклясться, что не знала подробностей и планов, и не погибнешь со всеми на плахе». «Лори!» В ее глазах блеснули слезы. Откуда в тебе столько силы и уверенности? Как ты можешь постоянно идти вперед, ничего не страшась? Никак. Я шагнула ей навстречу и обняла. Я очень боюсь. Но врагам об этом знать не стоит. Подруга постояла так секунду, а потом сжала меня в крепких объятиях. Я теперь перед сложнейшим выбором. Как я могу перечить отцу? Ты знаешь, как я о нем отзывалась. Говорила, что боюсь. Но на самом деле мне не хотелось его расстраивать. Я знаю. А теперь это... Я не хочу поворачивать назад, дойдя до половины пути. Фрейлина должна быть рядом со своей королевой, поддерживать и помогать. вив я еще не королева. Отдалившись от подруги, я заглянул ей в глаза. А ты еще не моя фрейлина. Делай то, чего хочет твое сердце. И береги свою семью. но что делать, если и ты моя семья? Как маленький ребенок, повторила она. Я поняла для тебя, что семья — это не всегда люди, которые с тобой одной крови. Тепло улыбнулась в ответ ну кажется, этим я тебе сейчас не помогла. Абсолютно не помогла, скривилась Вивин, а потом усмехнулась. Прости, что накричала. Все же, ты права. У всех есть эмоции, об этом нельзя забывать. Я кивнула и забрала из рук подруги свой шарф. Ну что же, этот переезд закончен. Интересно, куда дальше мне придется переносить свои вещи? В дворец или в темницу? В темнице тебе вещи не понадобятся. Хлопнула мне по плечу. Она явно нахватавшись от рихтона черного юмора. «Ладно, мне тоже пора бежать. Это Сесиль Си нагрузило всех студентов делами, несмотря на то, что сейчас каникулы. Повезло только тем, кто успел уехать домой». Их уже вызвали обратно. Поделилась я свежими новостями. «Говорят, что каникулы в этом году будут короче, так что скоро вернемся к преподаванию и обучению». Вив только глаза закатила буркнула что-то про скорую защиту диплома и вскоре тоже поспешила по своим делам. А я спора разложила вещи по местам, постаралась не сильно огорчаться тому, что теперь вновь пришлось вернуться в эту комнату, и вышла в коридор. На своем пути то и дело встречала возбужденных, расстроенных студентов. Они обсуждали судьбу Диты Варенда, тихо перешептывались, но я делала вид, что не интересуюсь слухами. Шла быстрым шагом и сжимала руки в кулаки. Перед лекарским корпусом затормозила. С одной стороны, хотелось повидаться с Зиром, узнать, как у него дела и здоровье, поделиться последними новостями. Хотя он явно уже слышал обо всем. А с другой... С другой он оказался тут из-за меня, пусть и Косвина. Я обернулась, так и не приняв решения, и увидела спешащую ко мне мастера Юнару. Женщина выглядела бледной, и испуганной, губы поджаты, на щеках нездоровый румянец. «Ты тут...» Она облегченно выдохнула и оглянулась. Мы стояли на широкой аллее, окруженной зелеными зарослями и деревьями. Рядом темнело одноэтажное здание с покатой крышей. Ни одной живой души вокруг нас не наблюдалось. «Что-то случилось?» «Ты еще спрашиваешь?» Мастер Юнара покачала головой. «Это же надо. После победы в турнире тебя понижают до младшего мастера». Вот в этот момент я обрадовалась, что хоть один человек в моем окружении не знает правды не догадывается, кто я и что происходит на самом деле. Мастер Юнара из-за своего неведения в полной безопасности и беспокоится обо мне только потому, что это я. Тепло улыбнувшись, я поймала трясущиеся руки женщины в свои и сжала. «Все в порядке, мастер Юнара, правда?» «Да где же в порядке?» Ее глаза опасно блеснули. «Что она себе позволяет?» «За какие заслуги ее назначили новым ректором?» «Ох, как же там архимастер Варент!» «Все будет хорошо». Мне ужасно захотелось утешить эту женщину. Она слишком близко к сердцу принимала все проблемы. Справлялась с ними, куда уж без этого, но перед этим хорошо так паниковала и нервничала. В этом был какой-то шарм. Я несколько лет наблюдала за различными ситуациями, когда мастер Юнара вначале казалась беспомощной даже жалкой, а потом брала себя в руки и расставляла все по местам. Ты да так ловко, что восхищение брала. «Лори, что происходит?» Тихо спросила мастер бестиологии, наконец вернув самообладание. «О чем вы?» Я постаралась сойти с темы, чтобы не подвергать ее риску, но чародейка вцепилась в меня мертвой хваткой. «Лорейн, я не слепая. Во что вы все ввязались?» «Вам лучше не знать», — честно ответила ей. «Это слишком опасно». Мастер Юнара сузила глаза и шепотом поинтересовалась. «Опаснее разъяренные мантикоры?» «Опаснее сотни разъяренных мантикор». Женщина поджала губы, тряхнула головой и отвела взгляд. Посмотрела в сторону здания. «Ты пришла к тому студенту?» «Да, хотела узнать, как у него дела». Чародейка отпустила мою руку и отступила на шаг. «Ты можешь мне доверять, девочка, и просить помощи. Любой». Я только кивнула, а в горле встал ком. Она не знает, что происходит, может быть, только догадывается и прекрасно понимает, что все это слишком опасно, но все равно предлагает свою помощь и поддержку. «Спасибо вам, мастер Юнара!» Наконец выдохнула я и вновь тепло улыбнулась женщине. Она кивнула мне, бросила еще один взгляд на здание и поспешила по аллее. А я собралась силами и преодолела самое сложное расстояние в десяток шагов за сегодняшний день. «На что жалуетесь?» Встретила меня у порога невысокая худенькая девушка в светлой форме. Я пришла к студенту Зионару. «Как он?» «Уже лучше», — целительница широко улыбнулась. «Вовремя обратился за помощью. Пойдемте, я вас проведу». Несколько коридоров, поворотов, и вот я уже стою у закрытой светлой двери. Целительница мнется с ноги на ногу, как бы подталкивая меня к действиям, выдохнув, опуская руку на ручку и толкая дверь. Делаю шаг внутрь, окидывая взглядом небольшую комнату. Две узкие кровати, рядом с ними тумбочки и магические стойки с лекарствами. Одна из кроватей пустует, на второй лежит Дианар, подложив себе под спину несколько подушек. В руках эльфа книга в пестрой обложке, на губах играет легкая улыбка. «Привет». Я делаю шаг к нему и замираю. В голове проносится все, что произошло с нами за последнее время. испытание в лунном дворце, спасение от Дахара, его с Рихтоном, признание мне в любви, предложение замужества и бунт. «Лори!» – он откладывает книгу на тумбочку, улыбка исчезает с лица. «Я чувствую твои эмоции». «Прости. Я стараюсь откинуть все мысли куда подальше, прохожу к стулу и пододвигая его ближе к Зиро. Я хотела узнать, как ты себя чувствуешь». «Уже лучше». Он кивает, смотрит на меня как-то странно, будто видит впервые. И «Это ты меня прости за все то, что я успел натворить». «Мы не заметили». «Ерунда. Он проводит рукой по щеке. Я сам должен был понять, что происходит». «Все же уже не юнец. Ты не виновата, и я рад тебя видеть». Разговор не клеится. Я не знаю, что сказать, кроме того, что сожалею о произошедшем. И рада, что для него все закончилось хорошо. «Лоррейн, я слышал, что произошло в Академии». Кивает эльф, возвращая меня в реальность. Мне даже нечего сказать в ответ. Зато мне есть. Зеонар садится, смотрит мне в глаза. Я принес слишком много неприятностей. Дито арестовали по известной нам причине, хотя озвучили другую. Думаю, что тот бунт тоже повлиял. Его отстранение от должности есть и моя вина. Не время убиваться. Сейчас всем нам нужно быть сильными. А тебе выздороветь? Что говорят целители? Еще две недели мне тут валяться. Отмахивается эльф. Притащили книжки юмористических, надо восстановиться эмоционально. Тогда для тебя это сейчас самая важная задача. Я с трудом улыбаюсь, потому что потом... Знаю, я успею поправиться, утвердительно Кивайдзир. Спасибо, что пришла, я был рад тебя видеть, Лоррейн. И столько грусти в голосе третьекурсника, что невольно закрадывается мысль. Его предложение не было побуждением эмоционального расстройства. Тогда он говорил о всей души. Я пробыла у него еще несколько минут. Пустые фразы, легкостью от которых даже и не пахло. Нам стало трудно разговаривать, и мне оставалось надеяться, что это изменится. Когда-нибудь. Пусть не сейчас, но Зинар мне друг, и я не хочу терять его. Ухожу я из лекарского корпуса со спокойствием на душе. Пусть все не так, как нам того хочется, зато почти все можно исправить, и я этим займусь, как только ситуация в Академии станет стабильной и более-менее ясной. Когда Азир окончательно поправится, когда Детвард окажется на свободе, а все маги крови будут убиты. «Надо уметь наслаждаться жизнью», — шепчуя я под нос, поднимаясь по лестнице жилого крыла на последний этаж. В окна заглядывают косые лучи солнца и не сразу замечают то, что должно было сразу же предупредить об опасности. Возможно, этот день, насыщенный тяжелыми разговорами, Расслабил мою бдительность, потому что запах гори я ощущаю в самый последний момент, когда рука уже ложится на дверную ручку, а та, в свою очередь, обжигает прикосновением ладонь. Толкнув дверь, я замираю на пороге. Всего на мгновение. Но этого мгновения достаточно, чтобы понять одно. Моя комната горит.